56-е. Дилемма. «Убей его», – твердила Игуанамото. Но это было не так просто. Устранив Лютера, он выполнил бы свою часть уговора с Фугером, и это гарантировало бы, что банкир обеспечит его сотнями тысяч гульденов, необходимых для покупки голосов двух протестантских выборщиков. Но одновременно он натолкнул бы от себя тех же выборщиков, а с ними и всех князей, сторонников строптивого монаха, примкнувших к Шмалькальденскому союзу. Справиться с этой коалицией военными средствами он не мог. Кискис с третьей его армии находился в Испании, и в случае чего должен был отразить нападение Сулеймана или Фердинанда. А еще треть он рассредоточил в Бельгии и Западной Германии. Однако мирного избрания ему тоже было не добиться, ведь его условиям оставались как смерть, так и одобрение Лютера. Пока Атуаль поразмышлял, Виттенберг Виттенберг стекалась толпа. Казалось, встреча Лютера и Верховного Инки всколыхнула в народе по всей стране великую надежду. Конечно, никто не забыл дело прошлого – измену Лютера, когда тот отверг Томаса Мюнцера и повелел князьям расправиться с восставшими крестьянами. Но ныне умами завладели 12 статей Эльзасского крестьянства. Все надеялись, что император Атова распространит на Германию свой новый закон от и до. На рыночной площади и улицах городка народу все пребывало. Челкучима тем временем вновь отправился распивать пиво с меланхтоном, пытаясь спасти исход встречи. Субтильный бородач убедил своего друга Лютера принести извинения перед тем, как дискуссия продолжится. Теперь предстояло обсудить важный момент – статус религии и Божественного Солнца. По очевидным политическим причинам, трактовка, относящая ее к ереси или религии лжепророка Магомета, исключалась. Победы по свидетельствовали, что Господь на его стороне. Если на то пошло, поражение королевства пятой четверти, несомненно, стало карой Господней, неспосланной за и в очередной раз доказывала истинность лютеранских тезисов. И потому мудрец Лютер рассматривал Ату Альпу как посланника Божьего, но не дьявольского, и по здравым размышлениям мог бы признать религию Верховного Инки метафорой или версией Евангелия, адаптированной для народа по ту сторону моря. Как Ветхий Завет в представлении приверженцев приколоченного Бога есть собрание повествований, предваряющих и предвосхищающих новый. «Вроде эскиза?» – спросил полководец. «Скорее вариации на ту же тему», – ответил хозяин дома. Тогда Челкучима спросил, как понимать рассуждения Лютера о евреях. От этого вопроса Меланхтон отмахнулся. «Никак. С возрастом он стал одержим этой темой. Это его слабая струна, лучше с ним не спорить. Пусть просто выговорится». Решено было, что следующая встреча пройдет в церкви того же замка. Визит обнадежил челку-чиму и даже слегка воодушевил, но, надо сказать, выпил он много. Зато слово в слово донес до своего господина совет, который дал ему меланхтон. Пусть говорит, по возможности соглашайтесь на все, тогда и он согласится.